Глава 20. Мечник. «Уже недолго?» — сказал мне сидевший рядом Норд. «Мы находились в огромном, даже по меркам собора, похожем на зал для совещаний и помещением. Здесь было множество столов и стульев, и сейчас за ними сидели учащиеся. Кто-то просто стоял в центре, а кто-то общался с друзьями. Никаких занятий здесь не проходило. Это была комната ожидания перед итоговым экзаменом». Большого переполоха из-за экзамена никто не поднимал. Все здесь ожидали своей очереди, так что просто могли свободно пообщаться. «Следующий! Номер 28! Вамер. из Из-за двери показался священнослужитель и прокричал. «Да, это я!» Парень поднял руку и поспешил к священнику. Мальчик последовал за человеком и вышел с помещения. Это уже повторялось в который раз. Поодиночке нас вызывали и все уходили вместе со священником. И больше никто не возвращался. Не знаю, куда именно их уводили, но точно на место проведения экзамена. То, что уже через несколько часов нас могут выпустить пугалом. Норд испытывал то же самое. Черт, хочу, чтобы меня уже вызвали поскорее! Что это за очередь такая? Он нервничал. Священники вызывали всех в разнобой, никакого порядка не было. Было ли это случайно, или все таки нас вызывали по какому-то непонятному критерию, Норт никак не мог усмирить свое беспокойство. Время ожидания тоже какой-то экзамен. Типа подавить напряжение и выдать привычный результат? Наглор вполне была способна на такое. Я тоже был на взводе, но не настолько сильно. Не на смерть ведут. Я и в той жизни сдавал экзамен, по сравнению с походом перед боем, это куда проще. Хотя тема для сравнения, возможно, слегка странная. Следующий. Нортарфул. А, это я. Все ли обойдется? Спросил он у меня обеспокоенный. Будешь вести себя как обычно и все будет хорошо. Верь в себя. Напряжение начало сходить с лица парня. Да, точно. Буду вести себя как обычно и все точно получится. Нортарфул. Да здесь я. Уже иду. Ответив, Норт побежал. Три суфи отправились на экзамен ранее. Как и ребята из деревни Тарас. Поболтать мне было не с кем. Мы с Нордом были одними из последних. Нас здесь и десяти не оставалось. Постепенно вызвали и всех остальных. «Джон Сириас, ты последний». Священник не прокричал мое имя. Он подошел и хлопнул меня по спине. Я следовал за ним по коридорам. Цвет стен тут менялся. Постепенно начало казаться, что они становились стареем. Похоже, я был прав, ведь под конец осталась лишь обработанная каменная стена. Мы словно бы шли по пещерям. И все же мы шли вперед. Священник не собирался останавливаться. И вот мы добрались до единственной комнаты. Мы были глубоко внутри, но не похоже, что комната могла быть такой уж большой. Стены были обычным камнем, но вот дверь была вполне нормальной, сделанной людьми. «Нравится же кому-то в таких местах строить?» «Джон Сириас, выпускной экзамен пройдет внутри. Входи». «Туда? Мне одному идти?» «Да, я не могу последовать за тобой. Твоей жизни там ничего не будет угрожать. Можешь ничего не опасаясь пройти внутрь». «Ага. Согласен, я с ним не был. Довольно странное место всё-таки. Но ростом проходит экзамен, не войти я не мог. Я послушался священника, открыл дверь и вошёл внутрь». По коже пробежал холодок. Я тут же достал свой меч и направил туда, откуда различал чье то присутствие. И тут бдзынь! резкий звук соударения металлом. Меня отбросило в сторону. Кто-то пытался меня зарезать. Это был выпускной экзамен, но все же странно, что у выпускника магического университета в первую очередь проверяют боевые навыки. В первую очередь решили проверить, смогу ли я отразить внезапную атаку. «Значит, будут смотреть и за дальнейшими действиями». Я попытался просчитать поведение нападавшего и сократить расстояние. Хотелось опознать противника, но я ощущал поблизости жажду крови. «Так что если останусь на месте, меня снова атакуют». Я был прав. Стоило отойти с этого места, как последовала следующая атака. Не намёк на сдерживание, меня просто пытались убить. Видя это, я начал думать, как мне атаковать». Но нападавший был в длинной одежде, так что я не мог распознать движение его ног. А на голове был капюшон, так что и лица я не видел. Можно было лишь понять, что он очень силен. Это же был выпускной экзамен. Даже если я не умру, если допущу ошибку, получу серьезные раны. Надо принять желание убить врага и бросить ему вызов. Я использовал усиление, оттолкнулся от земли и замахнулся мечом. Атаковал я неплохо, мог даже разрубить противника пополам. Но даже если не повезет, по крайней мере смогу отпугнуть. Не пытаясь отразить, он воспользовался возможностью, когда я наносил удар. И нанес мне очередной удар. Идеальное время, его техники воистину пугали. Я поверить не мог, что человек таких талантов мог случайно здесь оказаться. Мой отец Аллен или принцесса Мичаэлис были способны на такую атаку. Но подобные навыки у мечника были просто невозможны. Уровень мастерства был заоблачным. Хотя я много практиковался с отцом и сражался с драконом, одно дело, если бы атаки шли без конца. Но с одиночными я еще мог справиться. Я уклонился, крутанувшись, и оттолкнулся от пола. Теперь была моя очередь нанести удар. Я смог задеть черный капюшон на голове противника. Но попасть не смог. Враг смог ускользнуть. Однако я не сдался. Сменив траекторию меча, я снова пошел на противника. Так просто он не уйдет. Не должен был. Он играючи вернулся и направил свой меч мне в грудь. Я подставил оружие, желая дать отпор, но решение оказалось неудачным. Удар был нанесен со всей силы, и меня отбросило к стене. Кхам. Из моих легких вырвался в воздух. «Досталось мне сильно. Я не мог двигаться». Но долго я вот так оставаться не мог. Получив возможность, человек нанёс удар мечом. Я думал, что меня не убьют, раз это экзамен. Но, похоже, я ошибался. Видать, на этом экзамене можно было и умереть. Неужели поэтому никто из учащих всё-таки не вернулся? Чтобы сдавшие не рассказали о том, что здесь ставкой является жизнь, сдавших держали в другой комнате ожидания. А значит, мне нельзя было останавливаться. Я должен был заставить свое онемевшее тело двигаться. На поле боя тот, кто остановился, умирает. Здесь действовал тот же принцип, так что останавливаться было нельзя. Я напряг все тело. Если использую все свои силы, то смогу двинуться. Хотя мое тело двинулось не так уж и хорошо. И все же я смог воспользоваться мечом и каким-то чудом отразил атаку этого человека. Его удар оказался для меня удачным – Целился он в плечо, но в итоге попал в стену. Благодаря этому враг остановился, и я смог увеличить разрыв между нами. Расстояние было не таким уж и большим, я понимал это. Но для меня была важна сама возможность немного перевести дух. А не менее в теле прошло. На мне была магия восстановления, тайком я использовал ее, И теперь с легкостью мог восстанавливаться». Магия исцеления была редка, так что я старался не использовать ее в магическом университете. Конечно, мне казалось это жульничеством на экзамене, но куда большей проблемой был опытный воин передо мной. Если я не использую все, что у меня имеется, то умру. Так что ладно. Излечившись, я снова нацелился на мужчину. И на технике скупиться нельзя. Не только стиль святого меча. Придется использовать и сорт». Хотелось по возможности скрыть эти техники. Но после увиденного вряд ли это было возможно. Казалось, желание сдерживаться будет нести еще больший риск. Так что я перешел на сурд. Я нанес удар мечом. Я сменил грубый стиль святого меча на более резкий. Словно голодный волк, мой удар обрушился на человека в черном. Уклониться от такого было непросто. Зарезать, лишить сил, нанести хоть небольшой ущерб. Именно на это был нацелен стиль сурт. Я столько раз повторял это на тренировках. Обделенный талантом, постоянными повторениями, я укоренял в себе эти умения. И теперь ни один человек не мог избежать этого удара. Поэтому я верил в себя безгранично. Кем бы ни был этот человек, уклониться он не мог. И все же мысли и реальность отличаются друг от друга. Да, он смог избежать моего удара. То, от чего он не мог уклониться, не мог бы даже подумать о таком. И все же, словно Ива на ветру, он был великолепен. Я был в шоке. На такое не был способен никто. Даже мой отец не мог идеально уклониться. Ведь он даже не видел этой техники. И все же, пока я размышлял об этом, человек остановился и заговорил: Э, что за глупые игры, малыш Джон! Знакомый голос. Я его где-то слышал. Но обладателей этого голоса не может быть здесь. И поэтому я был озадачен. Но человек снял капюшон, показав лицом, И я смог как следует его разглядеть. Э, может, стоит показать, что мы давно не виделись?» «Мои воспоминания довольно смутны. Гема. «Положение я помню, но да и ладно». «Ну что, малыш Джон, неужто позабыл мое лицо?» На лысой голове была пара шрамов. И на лице выражение человека, готового съесть тебя. Довольная улыбка и длинная борода. Безграничная амбиция, не подобающая низенькому старичку. Конечно же, я его помнил. Старик Сурд. Передо мной стоял человек, известный как сильнейший среди мечников из той жизни. Сильнейший мечник Хаким Сурд.